Глава вторая. Среди не тех. Вампир оказался на удивление очень тяжелым. Будто был отлит из металла. Я приподнял голову и почувствовал холод на затылке. Видимо, это из-за крови. Все же я сильно приложился о пол. Потихоньку на меня стала накатывать дурнота. Но я стиснул зубы, старался не поддаваться слабости. Вокруг шума какая-то неразбериха. Но мне сейчас не до этого. Главное — не потерять сознание и, наконец, выбраться из-под кровососа. Мимо то и дело мелькали чьи-то ноги, а когда я почти выбрался, кто-то тяжелый налетел на меня и, больно пнув под ребра, покатился дальше кубарем. Шипя от боли, я высвободил ногу и, наконец, смог кое-как подняться на четвереньки. Меня тут же повело в сторону, но, терпя муть в голове, я смог удержать равновесие. Всяко лучше, чем лежа ожидать очередного неуклюжего тяжеловеса. Перед глазами вдруг заискрилось, и я поморщился, ожидая, что мне сейчас снова станет плохо. Однако это искрение было не в моей голове, а на самом деле... Ну все. Мне теперь похоже, точно. Из образовавшегося прямо в воздухе огненного пятна появилась баленка. Кто тут посягает на жизнь моего? — пропищала она. Но замолкнула на полусловие. Оглядев округлившимися глазами происходящего вокруг, она пискнула. Ну, к черту! В следующий мигом Импа начала хаотично чертить огненные символы в воздухе. А ну, стой! просипел я. Стой, тебе сказано! Хозяин! Импа наконец увидела меня и ухнула под пол моего пиджака, выглядывающая блестящими глазками наружу. Что здесь творится-то? Я столько маки и даже в аду не видела во время творческого кризиса у Люцифера. — Да, у меня каждый день такой, — простонал я, отползая в сторону. — Ты лучше скажи, ты телепортироваться, что ли, умеешь? — Ясен хвост, я же импа, — Фыркнул бы Аленка. Слушай, у меня дома целое ведро реаниматора. — Можешь... может... может, притащишь? — Это точно спасет мне жизнь. — Спасет! Со скепсисом посмотрела на меня она. — Ну да, спасет, — Простонал я. — Тогда -да, я мигом. Коже на груди обожгло, и я вдруг увидел, что на моем костюме, что только благодаря чуду оставался до сих пор чистым и неизмятым, начали появляться пламенные символы. — Ну не на мне же, — воскликнул я. — А, ну да, — писнула лимпа и выпорхнулась под моего пиджака. Она зависла в воздухе над моей головой и продолжила заниматься своей магией. С трудом фокусируя зрение, попытался определить, в какой стороне меньше сражающихся, и обнаружил подходящее направление пополз туда. Я услышал хлопок позади себя, будто взорвался газ, а затем меня обдало волной жара. Видимо, это бы Аленка смылась, спасительница чертова. Сбоку от меня раздался какой-то взрыв, а в следующую секунду щеку обожгло. Я провел ладонью по лицу и взглянул на нее. Среди подтеков крови обнаружились ледяные осколки. Я посмотрел в сторону, откуда прозвучал взрыв, увидел скопление ледяных кристаллов. Поразмыслив, я не стал забивать себе голову посторонними мыслями и больше не, не мешкая решил продолжить путь, ведущий к спасению. Ну или хотя бы к передышке. Я сделал еще несколько неровных шагов, как вдруг вокруг моей шеи вилось что-то длинное и скользкое. Следующий миг меня рвануло куда-то назад, и я завалился на спину. Удавка на шее начала сжиматься, усложняя дыхание, а затем меня потащило обратно в скопление врагов. Хотя нет, направление движения изменилось. Теперь меня тащит куда-то в другую сторону. Радует хоть что не в гущу боя. Я схватил удавку руками и немного подтянулся. Дышать стало чуточку легче. Проскользив мимо нескольких столбов, Я наконец остановился. — А вот и ты, — услышал я чье-то злобное шипение. — Ты даже не представляешь, как меня порадовал своим присутствием. Меня ведь убеждали, что ты сдох, но я не верил. Такие, как ты, просто так не подыхают. Таких, как ты, убивают такие, как я. Из тени ближайшего столба выполз тот самый калека. Я забыл, как его зовут, зато хорошо помнил отвращение и ненависть, что у меня вызывает. Жестокий садист, без совести и вообще каких-либо социальных тормозов. Калека полз на меня, подволакивая нерабочие ноги на манер крокодила. В руке он сжимал конец длинного шнура, который по мере его приближения втягивался в рукав. На миг остановившись, покалеченный ярк вынул из-за пояса длинный нож с шипастой рукоятью, И зажал его в зубах. После этого он продолжил ползти ко мне, шипя что-то невнятное. Я едва не рассмеялся, и на что он рассчитывает? Дождавшись, когда коллега приблизится достаточно для залпа, я просто выставил ладонь вперед и послал в него струю черной смолы. От неожиданности психопат даже выплюнул нож. Что за. Договорить да он не успел, потому как следующая струя была огненной. Калека издал жуткий крик и принялся кататься по полу. Сначала я подумал, что это могло привлечь внимание окружающих, но вокруг творились вещи и пострашнее, так что я просто забил. Освободившись от удавки, я откатился подальше от жарящегося психа. Он уже стал вонять горелым, потому, подавляя тошноту, я кое-как поднялся и, опираясь на столб, выпрямился в полный рост. Я хотел было продолжить свой путь к спасению, в этот момент прямо передо мной открылась искрящаяся дыра в пространстве, из которой появилась кружка. И не повел своим глазам обычная керамическая розовая кружка, на которой голубыми буквами было написано «Папочка». «Это что еще за...» — протянул я, в тайне, надеясь, что это не галлюцинации, но меня перебил писклявый возглас. "Перей, хозяин! Тяжело мне!» Да это же им, по черт бы ее побрал. Хоть бы ты предупредила. Однако ворчать и не стало, я просто схватил кружку и начал жадно глотать содержимое. Горло привычно обожгло, а по телу разделось тепло, дарующее живительную энергию. Как же хорошо. Несколько раз рядом раздавались взрывы и удары. Несколько раз рядом раздавались взрывы и удары. А меня окатывало волнами жара или холода или еще какой-то неведомой хренью. Ну, мне сейчас точно не до них. По крайней мере, я не собираюсь подыхать. Сейчас вот в себя приду и продолжу сваливать куда подальше. Оторвавшись от кружки, я начал осматриваться, пытаясь понять, что вообще происходит. А происходило черти что. Все вокруг дрались, валялись, ругались, пускали молнии. Откуда придется? Корчили рожи. И совершали еще сотни разных действий, которые положено совершать в драках. Я поискал кого-то из знакомых и почти сразу мой взгляд натолкнулся на ордена Брока. Ох, он все же крут! Казалось, что этот и без того могучий Эрк увеличился вдвое оброс каменной чешуей. Его кулаки стали двумя гранитными глыбами, которым он расшвыривал особенно невезучих. Всех подряд! У него на загривке сидел эльфийский гвардейцы, пользуясь тем, что Брок не может до него дотянуться, тыкал клинком тому в шею. Я даже разглядел несколько скатившихся по спине эркоэлектрических электрических разрядов. Для Брока это было неприятно, но не смертельно. Умирать он пока не собирался. Однако концентрацию явно потерял, из-за это расплачивались все вокруг. Как в старом анекдоте: у носорога плохое зрение. Но это проблема окружающих. Еще я увидел израненного белого монстра, который отбивался от троих гвардейцев. Не знаю почему, но я сразу понял, что это тот самый седой босс. Ему пытались помогать другие эрки, но гвардейцы уж слишком ловко раскидывали всех. Вообще эти эльфы действовали очень неслаженно. Если раньше они представлялись мне серьезной силой, то сейчас себя вели как пьяные курсанты в баре. Отдельные группы сражались умело и давали жесткий отпор, а остальные, похоже, появились здесь, чтобы отхватить серьезных тумаков. По крайней мере, те ребята, что попадались под горячую руку Броку, выглядели нелепыми лузерами. Прямо передо мной приземлился гоблин, который совершил затяжной полет откуда-то из толпы. Он тут же подскочил и отряхнулся, а затем вдруг застыл, уставившись на меня. Я сначала не понял, чего он так пялится, а потом, как понял, Я ведь стоял сейчас, опершись на столб, и беззаботно наблюдал за творящимся вокруг бардаком. Возможно, моя поза даже выглядела расслабленной, а фиолетовый пиджак и голубая рубашка подчеркивала мой образ. Вешалкой на торте была веселенькая кружка с надписью «Папочка», которую я сжимал в руках. Да уж, я на месте этого гоблина сам застыл бы с открытым от удивления ртом, а ведь рядом еще и труп дожаривается. Кстати... Гарс вроде говорил, что этот коллега какой-то важный тип. Был. Ну, сделанного не воротишь. Нечего было ко мне лезть. Ты продолжай, продолжай, не отвлекайся, помахал я руку ошалевшему гоблину. Воюй дальше. Ага, кивнул гоблин и, развернувшись, направился в гущу боя. Тем временем ситуация становилась все серьезней. Я по-прежнему мало что понимал, но внутреннее чувство тревоги стало трубить об опасности намекая, что мне не стоит забывать своих прежних планов о бегстве куда подальше. На меня вдруг пахнуло таким холодом, что все тело хватило нервная дрожь. Я увидел вихрь, от которого все шарахались, стараясь оказаться подальше. Несколько невезучих гвардейцев упали на пол кровоточащими обрубками. Описав дугу, вихрь становился у стоящего на коленях эльфа, после чего голова остроухого бедолаги с красивым некогда лицом распалась на две части. Ситуация начала стремительно меняться. Эрки вдруг стали организовываться группами и отступать вглубь парковки, причем все в одном направлении. Вампиры же наоборот. Одним малочисленным отрядом направились в противоположную сторону, прямо навстречу поступающему подкреплению эльфов. Посреди бойни стояла растерянная группа гвардейцев, Они глядели по сторонам и не понимали, что им делать. До этого островухи явно проигрывали под натиском многочисленного умелого врага. А в следующий миг все пропали, и сражаться стало не с кем. Те уже приготовились к героической смерти, как все разом закончилось. Я сам не понял, как это все так резко прекратилось. Внимательно изучив все три стороны, я подумал, что правильнее будет уходить с теми, с кем пришел, и нестроенной походкой направился за спешно удаляющимися ярками. Не успел я сделать и пары шагов, как у меня перед глазами потемнело. Я вдруг обнаружил, что окружающее пространство изменилось, а я продолжаю шагать вперед, только уже не следом за ярками, а среди вампиров. Да как такое вообще возможно? — Кровенс, проследи, чтобы он не убегал и не привлекал лишнего внимания, — услышал я голос Фериора. В общем, у меня два вопроса. Куда меня тащат и почему мы приближаемся к гвардейцам?